Глава пятнадцатая. Насекомые. Каридин не сразу оторвался от письма, которое писал, когда ввели леди Шайн. Так она себя называла. Три муравья тщетно пытались выбраться из еще не просохших чернил. Ловушки, в которую они угодили. Все погибает но муравьи тараканы и разные мерзкие твари казалось процветают всегда карридин осторожно придавил к написанному промокательную бумагу не писать же заново из за нескольких муравьев если он не отправит вовремя свой доклад или если доклад окажется о неудаче в обоих случаях он может разделить судьбу грязных насекомых. И все же была между двумя этими неудачными вариантами некая разница, от которой все внутри у него сжималось от ужаса. Можно было не беспокоиться, что Шаайн ненароком прочтет то, что он написал. Этот шифр известен кроме него только двоим. Множество банд, мнимых, преданных дракону, делали свое дело. В каждой имелось ядро из особо доверенных людей. И все же гораздо больше было просто разбойников, или даже действительно преданных этому мерзкому алтору. Эйдрону Найлу вряд ли понравится последнее обстоятельство. Но его приказ был потопить Алтару и Муранди в крови и хаосе, от которых их под силу спасти только самому Найалу и детям света. А во всем безумии виноват этот так называемый возрожденный дракон. И Каридин действовал именно так, как хотел Найалл. Обе страны трепетали от ужаса. Слухи о том, что ведьмы маршем двигаются по этим странам, были дополнительным подарком. Ведьмы тарвалона и преданные дракону. Ай-Седай, похищающие молодых женщин и поддерживающие лжедраконов. «Деревня, объятая пламенем», и люди, прибитые гвоздями к дверям своих амбаров. Это составляло добрую половину всех слухов, которые повторяли на улицах. Найл будет явно доволен. И он посылает все новые и новые приказы. Однако как, по его понятиям, Каридин должен выманить Иллоин Тракант из Тарзинского дворца и захватить ее? Было выше его понимания. Еще один муравей переполз с инкрустированного ценной резной костью стола на страницу, и Каридин раздавил его большим пальцем и смазал слово, которое стало неразборчивым. «Весь доклад придется переписывать». У Каридина возникло острое желание выпить, На столе у двери стоит хрустальный графин с бренди, но Каридин не хотел, чтобы эта женщина видела, как он пьет. Подавив вздох сожаления, он отодвинул письмо и, достав из рукава платок, вытер руку. «Итак, Шаин, у тебя, наконец, есть о чем сообщить?» «Или ты пришла просто потому, что опять кончились деньги?» Она лениво улыбнулась ему из высокого резного кресла. «Поиски всегда связаны с расходами». Шайн говорила почти с таким же акцентом, как у андоррских вельмож. «Особенно, если мы не хотим задавать вопросов». Большинство людей чувствовали себя неуютно, под взглядом Джайхема Каридина, с его жестким лицом и глубоко сидящими глазами, в белом плаще Таборе с изображением золотого многолучевого солнца детей света и кроваво-красного пасторского посоха вопрошающих. Даже если он при этом всего-навсего очищал кончик своего пера. Но только... Немиллис Кейн. Таково было ее настоящее имя, хотя она не догадывалась, что Каридин его знает. Дочь Шорника из деревни неподалеку от Беломостья она пришла в Белую башню в пятнадцать лет. Еще один ее секрет, как она полагала. Не самое хорошее начало — стать приверженкой темного, только потому, что, по словам ведьм, не можешь научиться направлять. Но еще прежде, чем ей исполнилось шестнадцать, она не только нашла в Кеймлине круг друзей Темного, но и совершила первое убийство. Семь лет спустя она добавила к своему счету еще девятнадцать. Она была одно из лучших убийц, имевшихся в распоряжении Каридина, и могла выследить кого угодно. Все это ему сообщили, направляя женщину к нему. Теперь круг отчитывался перед ней. Некоторые из круга относились к вельможам, и почти все были старше мили. Но все это не имело ровно никакого значения среди тех, кто служил великому повелителю. Еще один круг, работающий на Каридина, возглавлял одноглазый нищий с шишковатым носом, беззубый и мывшийся обыкновенно лишь раз в год. Сложись обстоятельства по-другому, Каридин сам стоял бы на коленях перед старым другом. Единственное имя — на которое отзывался вонючий негодяй. Миллис Кейн, несомненно, присмыкалась перед старым другом, так же, как и все остальные, входившие в ее круг, неважно, благородные или нет. Каридина злила мысль, что леди Шайн в мгновение ока оказалась бы на коленях перед лохматым старым нищим, войдя он в комнату, а перед ним сидел скрестив ноги, улыбаясь и нетерпеливо покачивая туфелькой, ей приказано повиноваться к безоговорочно, приказано тем, перед кем даже старый друг ползал бы на брюхе. важнее всего однако было то, что он отчаянно нуждался в успехе. пусть замыслы нала пойдут прахом но ему каридину должно повести многое можно простить тому произнес он положив перо на место отодвигая кресло и поднимаясь, кто справляется с поставленной перед ним задачей карридин был высок и от одного его вида у многих поджилки тряслись он прекрасно знал что в висящих на стене зеркалах, в позолоченных рамах отражается сильный, опасный мужчина. Платья безделушки, азартные игры — все можно оплатить, если это необходимо для получения нужных сведений. покачивающиеся ногами Милли Скейн на мгновение замерла. И хотя она тут же возобновила свое движение, улыбка теперь выглядела вымученной, а лицо заметно побледнело. Ее круг повиновался ей беспрекословно. Но стоит Каридину сказать хоть слово, и они подвесят ее за ноги и живьем сдерут с нее кожу. «Ты ведь добилась не слишком многого» фактически ты похоже не добилась ничего это не просто как вам отлично известно с при проговорила она не отводя тем не менее взгляда отговорки я хочу слышать какие трудности ты преодолела а нето заставляет тебя спотыкаться и падать а твое падение Если провалишь дело, будет очень долгим. Повернувшись к ней спиной, Каридин отошел к ближайшему окну. Падение Каридина кажется тогда не менее страшным. Ему не хотелось, чтобы она прочитала беспокойство в его глазах. Косые солнечные лучи проникали сквозь отверстие, богато украшенного резного защитного экрана. За толстыми стенами дворца, в этой комнате с высоким потолком, выложенным бело-зелеными плитками полом и яркими голубыми стенами, сохранялась относительная прохлада. Но около окон жара ощущалось сильнее. Он почти чувствовал запах бренди, хотя графин стоял далеко, у двери. Он не мог больше дожидаться, когда женщина уйдет. «Милорд Каридин, как я могу открыто расспрашивать людей о силе? Это сразу вызовет недоумение и вопросы, а в городе находится айси не забывайте!» Глядя на улицу сквозь резьбу в виде завитков, Каридин сморщил нос от поднимающихся снизу запахов. Кого только там не было. с волосами заплетенными в две длинные косы и кривым мечом за спиной, швырнул монету однорукому нищему, который нахмурился, взглянув на нее, засунул ее под свои лохмотья и снова принялся клянчить, взывая к прохожим. Мужчина в рваном ярко красном кафтане и еще более ярких желтых штанах выбежал из лавки прижимая к груди рулон ткани за ним задрав юбки выше колен с воплями мчалась светловолосая женщина из за спины женщины выскочил высокий крепко сбитый охранник и опередив ее бросился за вором размахивая дубинкой Кучер красной лакированной кареты, на дверце которой были изображены золотые монеты и открытая ладонь, знак ростовщика, ударил кнутом возчика обтянутой парусиной повозки, чья упряжка мешала ему проехать. И теперь они, крича на всю улицу, осыпали друг друга проклятиями. Чумазые уличные мальчишки, спрятавшись за покосившейся тележкой, таскали с нее маленькие сморщенные фрукты из тех, что привозили с ферм в город. Тарабонка в вуале пробиралась сквозь толпу, ее темные волосы были заплетены в тонкие косы, запыленное красное платье, бесстыдно облегающее тело, подчеркивало соблазнительные формы и притягивало мужские взгляды. «Милорд, мне необходимо время». «Необходимо! Я не могу сделать невозможное, и уж тем более не за один день!» Отбросы все они. Охотники за золотом и охотники за рогом, воры, беженцы, даже лудильщики. Подонки! Нетрудно будет поднять мятеж, чтобы смыть весь этот мусор. Чужестранцы всегда оказывались первой мишенью. На них удобно свалить вину за все, что идет не так. А еще соседи, которые имели несчастье дать повод для зависти или против которых имелся зуб. Женщины, торгующие травами и снадобьями. Те, у кого нет друзей, особенно если они живут одни. Твердое, но достаточно осторожное руководство мятежом может привести к тому, что Таразинский дворец славно запылает и сгорит вместе с этой никчемной шлюхой Тайлен и ведьмами. Каридин пристально всматривался в толпу внизу. К сожалению, мятеж нередко выходит из-под контроля. Может неожиданно проснуться гражданская стража, и тогда горстка истинных приверженцев тьмы неизбежно окажется под угрозой. Он не мог допустить, чтобы случайно схватили тех, кто входил в круги, которые занимались поисками под его началом. Кстати, даже несколько дней мятежа могли свести на нет всю их работу. Найлин — не столь уж важная персона. Точнее, то, что происходит с ней около нее, вообще не имеет никакого значения. Нет, пока рано. Он мог обмануть надежды Найула, но не своего истинного господина. «Милорд Каридзин!» В голосе Шайн послышались вызывающие нотки. Кажется, он немного перестарался, слишком надолго предоставив ее самой себе. «Милорд Каридин! Некоторые члены моего круга спрашивают, зачем мы разыскиваем...» Он повернулся было, намереваясь жестко одернуть женщину. Ему нужен успех, а не оправдание и вопросы. Но внезапно перестал воспринимать ее голос, потому что его взгляд упал на стоявшего наискосок через улицу молодого человека в голубой куртке с красно-золотой вышивкой на рукавах и очень широкими отворотами. Выше большинства людей он обмахивался широкополой черной шляпой и теребил повязанный на шее шарф, разговаривая с сутулым седым мужчиной. Каридин узнал юношу. Неожиданно он почувствовал себя так, будто его шею обхватила завязанная петлей веревка, с каждым мгновением затягивавшаяся все туже. Перед его мысленным взором, заслонив все вокруг, Возникло прикрытое красной маской лицо. Темные, как ночь, глаза пристально смотрели на него. Они вдруг превратились в бездонные пещеры, в которых бушевало пламя. Мир в голове Каридина взорвался каскадом пылающих образов, которые обрушились на него, сопровождаемые пронзительными воплями. юношей повисли в воздухе без всякой опоры, и одна из них вдруг начала светиться. Молодой человек, стоявший на улице, все ярче и ярче, так ярко, что сгорел бы глаз любого живого существа, и еще ярче, опаляя и превращая в пепел все живое. В руках у молодого человека оказался витой золотой рог, в который он затрубил. При звуках боевого клича душа словно покинула Каридина, и неожиданно рок вспыхнул, превратившись в кольцо золотого света, поглотившее его, обдавшее таким холодом, что единственная уцелевшая частица его, еще помнившая, кем он был прежде, Осознавала. Еще миг, и от него не останется ничего. Кинжал со слепительной красной точкой на конце рукояти из витого золота метнулся прямо к нему, искривленный клинок вонзился между глаз, проникая все глубже и глубже, пока не вошел внутрь вместе с позолоченной рукоятью и все не исчезло он ощутил боль которая унесла прочь все мысли о том что предшествовало ей каридин взмолился бы обращаясь к создателю от которого давным давно отрекся если бы помнил как это делается он пронзительно закричал бы если бы помнил что люди кричат когда им больно, если бы вообще помнил, что он человек. Кинжал бил в голову вновь и вновь. Подняв руку к колбу, Каридин удивился, заметив, что она дрожит. Сильно болела голова. Что-то случилось. Он вздрогнул, взглянув вниз на улицу казалось прошло одно мгновение, но все изменилось. там были совсем другие люди повозки разноцветные кареты и паланкины тоже сменились хуже того исчез и коутон карридину страшно захотелось одним глотком осушить графин бренди. Неожиданно до него дошло, что шайн молчит. Он повернулся, собираясь выполнить, наконец, свое намерение поставить ее на место. Она наклонилась вперед, будто начав подниматься. Одна рука на подлокотнике кресла, другая поднята. На лисьем лице застыли обида и вызов, но обращено оно было не к Каридину. Она не двигалась, Не моргала, он не был уверен даже, что она дышит. Кариди охватил все это одним взглядом и тут же позабыл о ней. — Размышляешь? — сказал Самаэль. — Могу ли я надеяться, по крайней мере, что твои размышления имеют отношение к тому, что тебе поручено найти здесь? для меня он стоял мускулистый плотный мужчина чуть выше среднего роста в кафтане выдержанном в илианском стиле с высоким воротом и так густо расшитым золотом что зеленой ткани почти не видно этот наряд чрезвычайно шел ему одному из избранных Добавляя статности. Голубые глаза были холоднее зимней стужи. синевато багровый шрам змеился через все лицо от корней золотистых волос до края золотистой же ровно подрезанной бороды. Вполне подходящее украшение для его облика. Все, что вставало у него на пути, он смахивал в сторону, растаптывал, и уничтожал. Каридин знал, что Самоэль выпустит из него кишки. Впереди он случайно дорогу избранному. Торопливо отступив от окна, Каридин рухнул на колени перед избранным. Он презирал ведьм Тарвалона. Больше того презирал всякого, кто использовал единую силу, которая однажды уже разрушила мир, кто владел тем, к чему простому смертному и прикасаться не следовало. Этот же мужчина использовал силу, но избранного нельзя назвать простым смертным, возможно, и вообще смертным. И если Каридин будет служить ему хорошо, Он тоже станет таким. Великий господин, я видел Мэтта Коутона. Здесь? Удивительно, но Самоэль выглядел ошеломленным. Правда, всего одно мгновение. Он пробормотал что-то себе под нос, и кровь отхлынула от лица Каридина, хотя он расслышал всего одно слово. «Великий господин, вы знаете, я никогда не предам. Ты глупец. У тебя кишка тонка». «Ты уверен, что это был Коутон?» «Да, великий господин, на улице. Я уверен, что снова смогу найти его». Самаэль нахмурился, глядя сверху вниз и теребя бороду. Казалось, он смотрел сквозь Джайхема Каридина. Каридину не нравилось ощущать себя полным ничтожеством, особенно понимая, что так оно и есть. — Нет, — произнес наконец Самаэль, — то, что тебе поручено найти, — вот твоя важнейшая и единственная забота. «Смерть Коутона была бы, конечно, очень кстати, но не нужно, чтобы она привлекла внимание. Если выяснится, что он не случайно оказался здесь, что он проявляет интерес к твоим поискам, он умрет. Если нет, с этим можно не спешить». «Но ты не слышал, что я сказал?» Шрам Самоэля превращал улыбку с одной стороны лица в гримасу. «На днях я видел твою сестру, Ванору. Сначала она выглядела не очень хорошо, стонала и плакала, все время вздрагивала и рвала на себе волосы. Женщины страдают от внимания Мурдраала больше мужчин. Но даже мурдралу надо иногда доставлять себе удовольствие. Не волнуйся, она страдала не слишком долго. Троллоки всегда голодны. Улыбка растаяла. От голоса Самоэля можно было окаменеть. Тот, кто смеет ослушаться, может угодить на вертел. Ванора, казалось, улыбалась, Каридин. «Как ты думаешь, ты улыбался бы, оказавшись на вертеле?» Каридин невольно сглотнул, сраженный внезапной острой болью. Ванора, всегда готовая улыбнуться, умеющая обращаться с лошадьми, она решалась на там, где другие двигались осторожным шагом. Она была его любимой сестрой. Тем не менее, теперь она мертва, а он нет. Если в этом мире существовало хоть какое-то милосердие, она не узнала, из-за чего все это с ней произошло. Я живу, чтобы служить и повиноваться, великий господин. Каридин не считал себя трусом, но никто не мог ослушаться одного из избранных. Никто. Больше одного раза. — Тогда найди то, что я хочу! — рявкнул Самоэль. — Я знаю, оно спрятано где-то в этом. — Гжасик! Мушином пятне города! — Тарангриалы, ангриалы, даже сангриалы! Я выследил их. Я чувствую их. Теперь ты должен найти их, Каридин. Не испытывай моего терпения. Великий господин. У него внезапно пересохло во рту. Великий господин, здесь ведьмы. Айс-седай здесь. Я не знаю точно сколько. Если они услышат хоть шепот. Взмахом руки оборвав его лепет, Самоэль зашагал по комнате, сцепив руки за спиной. Три шага туда, три обратно. Он выглядел не обеспокоенным, а всего лишь задумчивым. Наконец он кивнул. — Я пришлю к тебе кое-кого, чтобы разобраться с этими Айси Самоэль коротко, лающе засмеялся. «Я почти хочу взглянуть на их лица». «Отлично. У тебя есть еще немного времени. Потом, возможно, шанс получит кто-нибудь другой». Он приподнял пальцем прядь волос Шаин. Та по-прежнему не двигалась, ее глаза не мигая смотрели вперед. Это дитя, конечно, с радостью ухватится за такую возможность. Каридин подавил внезапно нахлынувший страх. Избранные уничтожали так же быстро, как возносили, и так же часто. Неудача никогда не оставалась безнаказанной. «Великий господин, я прошу об одном одолжении». — Если позволено узнать, есть у вас, будет у вас. — Ты везучий, Каридин, — сказал Самаэль, снова улыбаясь. — Ты можешь надеяться на лучшее, если выполнишь мои приказания. Помни, что, по крайней мере, некоторые приказания Ишамаэля еще выполняются. Он по-прежнему улыбался, но в улыбке не ощущалось веселья, хотя, возможно, играл свою роль и шрам. Ты не сумела служить ему и потерял из-за этого всю свою семью. Теперь только моя рука защищает тебя. Когда-то давным-давно я видел, как три мурдрала заставили мужчину отдать им свою жену и дочерей, одну за другой, а потом умолять их отрезать ему сначала правую ногу, потом левую, потом обе руки и выжечь глаза. Совершенно будничный, повествовательный тон наводил гораздо больше ужаса, чем любые крики или угрозы. Такая у них, видишь ли, была игра. Они хотели посмотреть, как он будет их умолять. Под конец они, конечно, вырвали ему язык, но к тому времени от него уже мало что осталось. Это был очень сильный, красивый и знатный человек. Ему завидовали. Никто не позавидовал бы тому, что они в конце концов швырнули тролоком. Ты не поверишь, какие звуки это издавало. Найди то, что я хочу, Каридин. От тебя не останется даже этой малости, если я лишу тебя покровительства. Внезапно в воздухе перед избранным Возникла вертикальная полоса света. Она делалась все шире, становясь прямоугольным проемом. Каридин от изумления разинул рот. Сквозь этот висящий в воздухе проем он видел затянутые густой дымкой серые колонны. Саммаэль шагнул туда, и проход мгновенно сомкнулся, свернувшись в сверкающую полосу света которая сразу исчезла, только перед глазами у Каридина некоторое время еще стоял ее пурпурный след. Пошатываясь, он поднялся на ноги. За провалом всегда следовало наказание, и никто, осмелившийся ослушаться избранного, не уцелел. Шайн неожиданно зашевелилась, завершая подъем с кресла. — Вы заметили борс? — начала она и смолкла, глядя на окно, около которого он прежде стоял. Ее взгляд заметался, нашел Каридина, и она подскочила, вытаращив глаза, точно он был одним из избранных. Никто, осмелившийся ослушаться избранного, не уцелел. Каридин сжал ладонями виски. Голову сдавило так, что, казалось, она вот-вот лопнет. «В городе есть человек, Мэтт Коутон. Тебе нужно...» Шайн едва заметно вздрогнула, и Каридин нахмурился. «Ты знаешь его?» «Я слышала это имя». Настороженно глядя на него, ответила она, и явно сдерживая гнев, так ему показалось. Те, кто связан с Алтором, недолго остаются в безвестности. Каридин шагнул к женщине, и та вытянула вперед руки, будто защищаясь, но заставила себя остаться на месте, не отступить. «Что этот мерзкий деревенский уволень делает в Эбудар?» «Как он?» «Оставь свои дурацкие вопросы при себе, Шайн!» Никогда еще у Каридина так не болела голова. Никогда. Ощущение такое точно между глаз, прямо в мозг вонзается кинжал. Никто не уцелел. «Пусть весь твой круг немедленно выяснит, где находится Коутон, все без исключения». Старый друг приходил этой ночью, проскользнув в дом через конюшни. Но ей ни к чему знать, что тут бывают и другие. Все оставить, заниматься только этим. Но я думала... Шейн едва не задохнулась, когда Каридин схватил ее за горло. В ее руке появился тонкий кинжал, но он вырвал его. Она извивалась, дергалась но он наклонял ее вниз и, в конце концов, прижал лицом к столу, так что щека ее вымазалась в еще не просохших чернилах на испорченном письме к Пейдрону Найлу. Кинжал, вонзившийся в стол прямо перед ее глазами, заставил женщину замереть. Клинок, пронзивший бумагу, случайно пришпилил к столу муравья. Его попытки вырваться были столь же тщетны, как и ее. «Ты насекомая, Милли!» От боли в голове его голос дребезжал. «Пора тебе понять это. Все насекомые похожи друг на друга. Если одно из них не выполняет...» Ее глаза завороженно следили за его опускающимся к столу большим пальцем. Когда Каридин раздавил муравья, она вздрогнула. — Я живу, чтобы служить и повиноваться, господин, — задыхаясь, сказала она. Она говорила это, обращаясь к старому другу, всякий раз, когда Каридин видел их вместе, но никогда прежде ему. — И повиноваться мне ты будешь Так. Никто, осмелившийся слушаться, не уцелел. Никто.